Болотистая равнина упрямо уводила к отрогам изязстковой гряды, а разбросанные по её лугам синеватые озерца смотрели на мир, как не закрытые глаза убиенных, умиротворённо, всё прощающе, мёртвенно отражая холодное, безразличное небо ко всему происходящему на земле. Углядываясь в них, Штубер уже в который раз ловил себя на мысли, что, в общем-то, он вполне мог остаться на одной из таких вот холодных, болотистых равнин в России или в Украине, в Польше или в Чехии. В том, что он все еще взирает на этот мир не с заоблачной обители грешников, а с грешной земли, есть нечто противоестественное. Самой сути своей неправдоподобные. Если верить, что любимые богами умирают молодыми, то ему давно пора сидеть, запершись с каменным столом в Вальгалле, вместе со многими германскими воинами-предками. Что вы на это скажете, Зейбальд? спросил он таким тоном, словно ещё не успел вырваться из полусонного бреда. должно быть курбатов этот несчастный чувствует себя очень счастливым и его можно понять задавая свой глубокомысленный вопрос, чтобыр, конечно же, имел в виду не рейд курбатова, а те возвышенные философские материи бытия, в которых только что позволял себе так безответственно витать. Но не мог же он требовать от, в общем-то, неплохого служаки Фельдфебеля Зебальда еще и умения читать и мысли. — Пройти по тылам врага тысячи километров! — восхищенно молвил Зебальд. — Многие из наших фридентальских курсантов могут похвастаться этим. — Такие, как Курбатов, — это вольные стрелки Фельдфебель. Всегда завидовал им. Терпеть не могу каких-либо заданий, когда ты намертво связан временем, местом, характером объекта. Нет, Зебальд, это не по мне. Если уж уходить в тыл врага, то только вольным стрелком. Уверен, что этот проходимец из истинно принципиально вольных. Но спрашивал-то я Ферфельбель не об этом. Просто вдруг увидел себя лежащим между вон теми озерцами, незакрытыми, устремлёнными в небо глазами, как в вещий сон. Теперь мы всё чаще остаёмся именно в таком состоянии, непогребёнными, неотпетыми, с незакрытыми глазами. Бестрастно подтвердил Зебальд. О смерти он всегда рассуждал как о чём-то отвлечённом, личное его совершенно не касающемся. А парень тот русский, он хоть и русский, однако стоит того, чтобы угостить его сигаретой, если таковая к тому времени окажется у меня в кармане. Но мы-то с вами ждали Беркута. Не мог тот лейтенант столько продержаться. Он на прополу искавший смерти. Не мог. Это не о нем. Мне почему-то кажется, что Беркут все еще где-то здесь, на полях Польши. — Это дьявольский дух его витает над этими нивами, — объяснил Зевальд, — вдохновляя таких же самоубийц войны, как и он. Вот почему мне всё чудится, что он где-то неподалёку. Глывнулся Штубер. Правда, пошёл слух, что вроде бы он не расстрелян, а пребывает в лагере военнопленных. Наверное, видели и видели кого-то похожего. Ещё этот недавний побег из Шелона. Но мало ли кто нынче. Конец войны, почуяв, убегают. Побольше бы нам тот обер-лейтенант, что вроде бы посидел его во время расстрела. Можно было бы кое-что выяснить. И вообще, мне совсем не понятно, какого дьявола мы разыскиваем этого лейтеранта, чтобы обезвредить или чтобы наградить железным крестом и тем самым окончательно обезвредить, вознаградив этим самих себя я понимаю, что подобная философия выше вашего фельдфебельского мира пониманию, Зевльт. Но тем не менее, для меня он всё тот же вечный русский пристрелю при первой же возможности. В таком случае, мне придётся пристрелить вас, предварительно предав земле и оплакав Мастреливать, предварительно предавая земле, никогда не сталкивался с подобным видом казни. А ведь станете первым, на ком он будет испытан. Мой целитель. Я, конечно, жел слышался. Но если мыслить масштабно, то надо согласиться, штаберкут диверсанта со своего пошиба. И если мы с вами Все ещё не осознали этого мой вечный фильфебель. Ту грош цена всему тому опыту, который приобретали на полях войны, да по партизанским лесам, начиная с лета 41-го. Понимаю, ценить достоинство врага да не в этом дело. Мы диверсанты, особая каста, скорцении исторический прав Со их попытках собрать лучших рыцарей и диверсионных кинжалов под одним плащом за стенами замка Фриденталь. Фриденталь давно должен был стать всемирным диверсионным центром. Препубнил вечный фельфебель только для того, чтобы поддержать разговор. Он и помнил, что Штубер терпеть не может молчаливых собеседников. который бы собирал за своими стенами лучших из лучших диверсантов, вдохновенно продолжил барон. Независимо от их национального происхождения, веры и того, на чьей стороне они сражались в эту войну. Даже так Жюрер был возможен согласиться с вашими намерениями, барон. А вот Геббельс никогда собрать, сохранить, не стал предаваться его сомнениям Штубер, что ведь затем, когда пыль бомбёжя куляжится, и будет время смотреться, приступить к созданию новой Европы, нашей элитарной Европы. Теперь уже Зебельт мрачно промолчал. Лично он, вечный фельфебель, всегда считал, что супердиверсантов следует готовить исключительно из германцев, а представители всех прочих народов в лучшем случае могут рассчитывать на судьбу подмастерья и не более того.